Глава первая Заснеженный Аконеркс прекрасен. Не только люди, но и сама природа готовится к зимолетию. Праздник смены лет традиционно самый любимый, от которого ждешь чудес. Мне же сейчас нужно лишь одно чудо – найти денег на оплату второго семестра обучения в Академии. Что я буду делать на четвертом и пятом курсах, решу потом. Как говорил мой дядюшка, что оставил мне в наследство абстрактную мазню с вкраплениями прилипших краски пучков соломы, реши первую часть проблемы, и остальное само подтянется. До каникул оставалось две недели. Время дослушать в полуха лекции, сдать три положенных практических зачета по магическим дисциплинам и разъехаться по домам, праздновать в кругу семьи. Мне же некуда было ехать. А скоро и в общежитии кампуса я остаться уже не смогу. Нет у меня ни семьи, ни дома. Но я не хотела просто так сдаваться и ждать, когда меня выкинут на улицу. Точнее, отправят в дом помощи обездоленным, где я буду жить на пособие в три медяшки в бараке на десять человек и выполнять простую работу, типа уборки помещений или выгуливания домашних питомцев. Незавидная участь для бывшей наследницы богатого состояния и одной из лучших адепток своего курса. Решив бороться до конца, я внесла в комнату «Ворох газет», последние страницы которых пестрели предложениями о работе. Каково же было мое удивление, когда я обнаружила своих соседок за просмотром объявлений. Они уже заполнили наше маленькое, но уютно обустроенное жилье высоченными стопками различных изданий. В комнате установился запах то ли как в библиотеке, то ли как в типографии, бумага и печатная краска. Сузанна уселась прямо на кучу газет, наверное, уже просмотренных, отмечая что-то в журнале, лежащем у нее на коленях. Левая щека и подбородок девушки были в чернильных пятнах, Так как, увлекаясь, Сузи грызла перьевую ручку. Анна устроилась за столом и вырезала из какого-то издания объявление. Я заметила перед ней альбом, в который она вклеивала эти вырезки. «Что вы такое делаете?» — удивилась я. «Как что? Работу тебе ищем». Сузанна и Анна, золотоволосые близняшки, одинаково вскинули на меня глаза, окатывая ярко-голубой волной взглядов. Ответили они мне в голос. «А заодно и себе», — добавила Сузи. потому что денег надо очень много. Ты одна всех не заработаешь. Мы не поедем домой на каникулы, вторила ей Анна. И все вместе поднатужимся. Глядишь, найдем тебе средства на весь семестр. Это было так трогательно. В носу защипало, а перед глазами появились размытые радужные пятна. Эва, нечего сырость разводить, снова в голос сказали сестры. Тащи сюда свою добычу, будем смотреть. А вы что-то уже нашли? Спросила я, стараясь изо всех сил не разреветься в голос. «Я не одна. У меня есть поддержка. А значит, что-то да должно получиться. Да помогут мне светлые вердинии. «Да». «Нет». На этот раз не в такт ответили девушки. «Предложений много», — убежденно сказала Сузанна. Ну, «Вот, например, секретарь для темного мага. Требования: умение держать язык за зубами, кроткий характер и отсутствие родственников. Ты идеально подходишь». «Ага, сгинет бесследно и искать никто не будет». анна постучала костяшкой согнутого указательного пальца себе по лбу думать надо что предлагаешь зачем еще будут сиротку искать как мне чтобы избавиться от нее в случае надобности ну тут ты может быть и права нехотя согласилась сузи а вот этого вакансия тебе почему не нравится слушайте почтенному вампиру требуется юная компаньонка благородных кровей анна тихонько взвыла заведя глаза к потолку а кого еще ищут спросила я «Уборщиц, горничных, сторожей, сиделок, нянек». Сузанна перечисляла свободные должности, мрачнее все больше. «Библиотекаря вот ищут, но везде жалование такое, что на оплату семестра ты заработаешь в лучшем случае за год, но при этом учиться тебе будет совсем некогда». «Нам нужен какой-то вариант, который позволит быстро получить деньги», серьезно сказала Анна. «Ой, ну ничего себе!» – Оживленно воскликнула Сузанна. «Что, хорошую работу предлагают?» С надеждой подбежала я к ней. Ня. Сузи виновато посмотрела на меня, держа в руках глянцевый журнал на развороте. Извини, оно само открылось. Новость интересная просто: герцог Эрик Грейм и Алианна Делми объявили о своей помолвке. Эрик Грейм, самый завидный жених в нашем королевстве. Мое сердце разбито. Анна притворно схватилась за грудь, изображая обморок. Грейм, тот самый чемпион всех драконьих гонок за последние пять лет и триумфатор выставок. Вспомнила и я, о ком они говорят. «Он самый!» На лице Сузанны появилось мечтательное выражение. «Вы не поверите, девочки!» Вдруг удивленно и растерянно произнесла Анна. «Но при замке Грейм есть неплохая вакансия». И она потрясла перед моим носом, вырезанным из очередной газеты объявлением. «Дом Греймов примет на службу смотрителя за личным драконом герцога Эрика. Услуги потребуются на непостоянной основе. Первые две недели — всего на полдня». а на время зимнего отпуска – полная занятость. Оплата за весь цикл работы – 120 этеранов. Еда и жилье за счет работодателя. Требования к кандидатам. Пол значения не имеет. Главное – образование по профилю, взаимодействие с магическими животными. Можно даже быть студентом в процессе обучения. Замок Грейм находится неподалеку от Академии Окорникса. В случае необходимости мы готовы предоставить транспорт. Обязанности работника. Чтение книг дракону. Контроль его состояния здоровья по необходимости вызов лекаря. Разговоры в течение дня и перед сном. Уборка драконьего стоила, не требуется, только услуги компаньона. Компаньон для дракона? Не поверила я своим ушам. Эрик Грейм помешан на своем драконе, просветила меня Сузанна. У него личный домик, куча прислуги, уборка три раза в день, два целителя. А тут зачем-то потребовалась нянька для чтения и разговоров. «Откуда вы так хорошо знаете об этом драконе?» – удивилась я. «Мы поклонницы гонок», – ответили они почти в голос. «А Шорли – жемчужина любых стартов», – добавила Анна. «Бриллиант», – поправила ее сестра. «Шорли? Кто это?» «Тот самый дракон, которому нужен компаньон», – просветила меня Анна. «Ты должна обязательно явиться на собеседование», – продолжила она. «Тем более, что оно завтра». «Но я боюсь драконов», – закричала я в ужасе. «Ты учишься на факультете по уходу за магическими существами», — напомнила Сузи. «Да», — согласилась я, — «но планировала работать с кем-то поменьше и безобиднее. У меня знак отличия по содержанию единорогов в неволе, и я Пегаса как-то помогла приручить на практике». «А тут даже приручать не потребуется, он уже при хозяине», — обрадовала меня Анна. «И наверняка в лоток ходить умеет», — добавила Сузи. «Ага, и косточку приносить вместе с остальной тушей», — мрачно сказала я. «Вот что ты критикуешь, а?» — обиделась Сузанна. «Сто тиранов, а стоимость полугодия на третьем курсе — сто десять. Мало того, что сможешь оплатить обучение, так еще и на жизнь останется». Да, это был серьезный довод. Смогу ли я найти что-то лучше? Вряд ли. Но и здесь еще собеседование пройти нужно. «И как? Идем? спросили дуэтом близнецы. «Все вместе?» — испугалась я. «Зачем?» — представила, как девочки меня под ручки приводят в логово дракона, то есть чемпиона гонок. «Ну как же!» – оживилась Сузи. «У нас так втрое больше шансов попасть на должность компаньона для Шорли». «И посмотреть на Эрика Грейма!» – мечтательно улыбнулась Анна. «А если примут не меня, а Сузи, например?» – заволновалась я. «Что она за меня работать будет?» «Нет, как придется выходить на службу, я заболею в твою пользу!» – пообещала соседка. «Медлить нельзя!» – постановила Анна. «Тут написано, что собеседование завтра в десять». «Но у нас же занятия», — ужаснулась я. «Если не найти работу, не будет у тебя скоро никаких занятий», — рассудила Сузи. «Так что завтра сбегаем со второй пары, и не вздумай нас отговаривать, только время потратишь». Я заразилась энергией соседок и решилась пропустить завтра лекцию о гаргульях. Их, кстати, боюсь не меньше, чем драконов. Все большое и чешуйчатое отталкивает, но желание учиться дальше пересиливает даже этот страх. С утра мы встретились с Анной и Сузи, которые учатся на том же факультете, но курсом старше, у выхода из главного корпуса. Охранник посмотрел на нас с неодобрением, но мы сделали вид, что вообще мимо пробегали, а вовсе не уроки прогуливаем. В замок Грэйм мы добрались быстро, на попутном десятиместном Магатрасе. Повезло, там еще и мягкие сиденья были. У главных ворот стояли два празднично наряженных кипариса. «Нам бы тоже купить кипарис, хотя бы веточку нарядить», — вздохнула Анна. «Что ж, у соседок настроение праздничное. Это мне не хотелось зимолетовых кипарисов, сахарных подушек и подарков, завернутых в расшитые бисером традиционные наволочки». Взявшись за массивное кольцо, Сузанна решительно постучалась. «Нам отворил высокий орк в мехах». «Вы кому?» — прорычал он, бряцая секирой. «На собеседование по поводу работы», — отважно сказала я. «А, хорошо». и на суровом лице стража внезапно появилась вполне дружелюбная улыбка, открывающая крупные неровные зубы. «Вас проводят!» Тут же к нам подбежал вертлявый молодой человек в черной шубе до пят. «Вы на соискание должности компаньона?» — спросил он любезно. Мы кивнули. Нас повели дальше от ворот, через кипарисовую аллею, слегка припорошенную снегом. У нас в Аконерксе зимы мягкие, без особых холодов, но красивый пушистый снежок — и их неотъемлемая часть. Правда, лежит он всего два месяца, потом начинает таять. Мы дошли до беседки, рядом с которой уже стояло около двадцати человек разного возраста и пола. Все, больше никого ждать не будем», — сказал наш провожатый. «Те, кто придут после вас, попадут уже во вторую партию претендентов на службу». «Это не собеседование, а отбор какой-то», — восхищенно прошептала Анна. Мужчин было значительно меньше, чем дам, так что отчасти она была права. «Собеседование будет проходить в драконюшне». сообщил распорядитель. «Вас разместят в приёмной у Шорли». «Ох, хорошо же живёт этот дракон. У него свой дом, да ещё и с приёмной». Выглядело всё это так. Справа стоял огромный замок Грейм, а слева его точная копия, но поменьше, с табличкой «Резиденция чемпиона всех драконов». Не зря Сузи говорила, что Грейм помешан на своём летуне. Мы прошли в просторное и уютное помещение с лавочками и столиками, где можно было посидеть и подождать, когда вызовут. входная дверь открылась, и стремительным шагом вошел рослый молодой мужчина. Темные волосы, небрежно зачесанные назад, открывали высокий лоб. Живые глаза цвета шоколадного напитка пробежались по лицам всех присутствующих. А какой взгляд у него! Кажется, будто он запускает стаю солнечных зайчиков. На губах незнакомца играла легкая ироничная улыбка. Щеки покрывала легкая щетина, придававшая ему мужественности. От этого человека веяло такой силой и обаянием, что я сама невольно улыбнулась при виде него. «Это он!» — выдохнула мне в левое ухо Анна. А вправо правое заскрипела зубами в избытке чувств Сузанна. «Так вот, значит, какой ты, Эрик Грейм. Я ведь даже не догадалась посмотреть на картинку в том журнале, где писали о его помолвке и ожидала увидеть типичного холеного изнеженного аристократа. А этот мужчина выглядел таким полнокровным, ярким, живым». и совсем не похож на возвращенного в семейной оранжереи среди гладиолусов и орхидеи герцога. Впрочем, он же спортсмен, кажется. «Доброе утро, дамы и господа», — вежливо обратился к нам Грейм. «Благодарю, что вы пришли сюда. Сейчас вы все заполните анкеты, просто чтобы я знал, есть ли у вас подходящая квалификация и образование. Это, безусловно, будет учитываться. Но главный этап собеседования буду проводить не я, а Шорли». «Дракон?» Удивился один из соискателей на должность, высокий мужчина с длинным носом и такими пышными бакенбардами, что я приняла вначале его прическу за шапку. «Именно», — подтвердил Грейм. «Шорли достаточно разумен для того, чтобы самостоятельно выбрать человека, с которым ему придется провести немало времени. Так что сейчас и он раздаст вам листки с вопросами, внесите туда свои данные. Я посмотрю мельком, выберу тех, кто и правда подходит по специализации». а дальше вас ждет аудиенция у настоящего чемпиона». Заполнение анкеты было самым простым этапом этого странного конкурса, итоги в котором будет подводить дракон. Пока я вносила сведения о себе в табличку, краем уха слышала, как одна кандидатка говорила другой. «У этого Шорли есть специальный прислужник, который полирует ему когти каждую неделю и подстригает по необходимости, а еще массажист. А драконюшня в прошлом году попала в каталог, пятьдесят самых красивых зданий Аконеркса». «Зачем дракону такая роскошь?» — поражалась ее собеседница. «С этим как раз все понятно, милые дамы», — с видом знатока сказал Носатый. «Герцог Грейм проводит на драконюшне едва ли не полдня, а порой и еще больше. Думает, как бы еще улучшить свое средство передвижения». «Очень по-мужски», — фыркнула еще одна из претенденток. «Правда ваша», — горделиво отреагировал Носач с бакенбардами. «У меня дракона нет, но есть конь. На днях я заказал для него лучшие в королевстве зимние подковы, и теперь мне очень нужна вторая работа, чтобы их оплатить». Я поставила свою подпись и протянула листок распорядителю, который уже обходил всех кандидатов, поторапливая каждого. Мы остались ждать результатов первого тура отбора на должность драконьей няньки. К нашему приятному удивлению в помещении появились шустрые официанты и обнесли нас напитками еще и на выбор. Я попросила какао, которое оказалось вкуснейшим из тех, что я пробовала, еще и с шапочкой взбитых сливок. Все уже перезнакомились и обсуждали перспективы собеседования с драконом. Коневод с бакенбардами важно сказал, что, разумеется, знает секрет, как можно расположить к себе живое ездовое средство. Но расскажет нам уже потом, когда будет отмечать свое поступление на службу к герцогу. «Разумеется, вы все приглашены», — расщедрился он. «Кстати, меня зовут Эймс Хорди». Я успела посчитать всех соискателей, 24 человека, включая нас, Сузи и Анной. Богатую вечеринку решил закатить Хорди. Наверняка и коня своего на почетное место посадит. Или вообще праздновать на конюшне будем. Тут вернулся распорядитель Йон, и в руках он держал изрядно поредевшую стопку с анкетами. — Дом Греймов благодарит вас за ожидание, сказал он, лучезарно улыбаясь. — И сейчас я отниму у некоторых из вас еще несколько минут. Остальным же придется задержаться здесь чуть подольше». Все заметно напряглись. Из витиеватой фразы мужчины следовало, что сейчас кого-то отправят в Освояси. И точно. Распорядитель кашлянул многозначительно и провозгласил. «Итак, после рассмотрения ваших заявок для дальнейшего прохождения собеседования допущены». После небольшой театральной паузы он принялся зачитывать список счастливых претендентов на высокую зарплату при замке Грейм. «Эймс Хорди!» Насач заулыбался. Он и не сомневался в своей пригодности к службе при драконе. И даже немного удивился, когда Йон продолжил называть чьи-то еще имена. Сузанна и Анна тоже прошли в следующий тур. Я заволновалась. Как бы ни был страшен дракон Шорли с полированными когтями оказаться на улице куда ужаснее, тут девочки правы. И когда распорядитель выкрикнул и мое имя, я вздохнула с облегчением. Герцог Эрик Грейм из всех заявок выбрал четырнадцать кандидатов. Десять бедолаг с грустью с нами попрощались. Правда, кто-то один пытался повозмущаться, но его быстро вывели под руки двое крепких орков. Мы же остались ждать, когда нас начнут вызывать, чтобы дракон мог оценить, с кем он желает проводить свое драгоценное время. «Заходим по одному», — велел Йон. «А к вам, барышни, большая просьба. Хоть как-то внесите разнообразие в ваш облик». «Вы слишком похожи, дракон может запутаться и начнет волноваться. А он при этом кашляет огнем, и у него приключится изжога». Сузанна и Анна испуганно переглянулись. «Если я соберу волосы и подвижу их косынкой, пойдет? – спросила Сузи. «Вполне, благодарю вас», – кивнул распорядитель. «Итак, начинаем. У вас будет десяток минут. После этого вы выходите и молча дожидаетесь решения герцога здесь. И приводите в порядок одежду, если потребуется». По спине моей пробежал холодок. Что же может случиться с одеждой за каких-то десяток минут? Дракон ее спалит или сжует? Но отступать некуда. Йон заводил участников в каком-то ему одному известном порядке. Первый за ним проследовала девушка, имя которой я запомнить не успела. И вышла она довольно скоро, при этом цвет ее лица казался чуть зеленоватым. Остальным хотелось наброситься на нее с расспросами, но орки-охранники бдительно следили, чтобы прошедшие аудиенцию у Шорли ничего не рассказали тем, кому это счастье еще предстоит. Передо мной прошли и Анна с Сузи. Теперь они сидели, загадочно глядя на меня, и друг на друга, подпрыгивая от нетерпения. А вот Хорди после посещения Шорли казался немного раздосадованным. Наконец, пришло и мое время. и он любезно открыл передо мной дверь. Я оказалась в просторном зале, похожем на пещеру с сокровищами. «Представьтесь, пожалуйста!» — услышала я низкий баритон герцога Эрика Грейма. Он сидел в кресле посреди пещеры, закинув ногу на ногу. А слева от него покоилась огромная, шишковатая, с острыми шипами-наростами, голова дракона. Его янтарные глаза с вертикальными зрачками пригвоздили меня к полу. И я увидела, как из огромной пасти выскользнул длинный раздвоенный язык. Чудище облизнулось, не сводя с меня взгляда, кажется, голодного. «Ну, что же вы молчите?» — голос Эрика вывел меня из ступора. «Как ваше имя?» «Эвелина Риллер», — проскрипела я. «Очень приятно, Эвелина. Я Эрик, а это Шорли, мой соколик». Со стороны соколика раздалось утробное рычание. «Или это у него в желудке при виде меня заурчало?» «Вы обучаетесь по специальности уход за магическими животными? Это замечательно!» Я кивнула. «Попрошу вас подойти к Шорли, ему нужно вас лучше почувствовать». «Подойти к этому голодному ящеру?» Я вдохнула глубже. «Смелее!» — подбодрил меня Эрик. «Ох, не светит мне эта работа! Мнусь с ноги на ногу, бледнею и чуть ли не трясусь!» «Давай же, Эва, твоё будущее сейчас зависит только от тебя!» И от дракона Шорли, но об этом пока лучше не думать. На негнущихся конечностях я медленно двинулась в сторону чудища, что следило за мной немигающим взглядом. Еще ближе, пожалуйста», — попросил Грейм. «Да куда же уж ближе-то?» Я чувствовала коленками горячее дыхание, что вырывалось из ноздрей драконища. Таких огромных, что мой кулак легко пролезет, наверное. «Можете его погладить, он не против». Поощрил меня Эрик. Иначе и не сказать, потому что он это предложение произнес таким тоном, словно премию выписал. Рука моя дрожала, когда я положила ее на нос чудовища. Я ожидала, что кожа его будет колючей, шершавой, холодной и, может, даже скользкой, как у жабы. Но, к удивлению, пальцы мои коснулись теплой поверхности. Да, чуть жестковатой, но приятной на ощупь. И тут что-то будто бы затрахтело. У нас в саду с таким звуком газонокосилка работала. я не сразу поняла, что дракон заурчал. «Как интересно!» — оживился герцог. «Вы, кажется, ему понравились». Я попыталась улыбнуться, вдохновленная успехом. Сняла руку с квадратной морды, и тут же по моей ладони скользнула шершавая, мокрая и горячее. Шорли лизнул меня. Я не закричала только потому, что не могла и пискнуть от ужаса. «Потрясающе!» Грейм расцвел. Он порывисто поднялся с кресла, легко в три шага преодолел расстояние до двери, выглянул в коридор и громко отчетливо произнес. «Все свободны, собеседование закончено, кандидатура утверждена». Я почувствовала, как меня сгребла огромная когтистая лапа. Эрик обернулся в мою сторону и сказал с улыбкой. «Поздравляю, Эвелина, вы приняты. Можете подойти завтра прямо с утра или остаться сейчас, чтобы выслушать инструкции». А работа… она всегда с утра?» «Я так понимаю, вы учитесь», — сказал герцог. «Шорли, отпусти, мисс Риллер. Вы еще успеете с ней наобщаться вдоволь». Дракон недовольно заурчал, но послушал хозяина. «Да, я студентка третьего курса академии. Мне удалось отойти подальше от моего нового подопечного. Мамочки, да куда же я вляпалась? Как я собираюсь с этим работать?» «Значит, пока у вас занятия, можете приходить сразу после них, начиная с завтрашнего дня». а на каникулах ваше присутствие потребуется с утра до вечера. Мы с моей невестой уезжаем на это время из-за собственно, поэтому Шорли и нужен компаньон. Он привык к общению, и ему будет тяжело без постоянного участия». «Но ведь у Шорли есть целый штат обслуги», — удивилась я. «Вы не понимаете, это другое», — нетерпеливо отмахнулся герцог. «Одно дело персонал, который выполняет привычные действия по уходу за драконом и удаляется во свояси». Другое — живая, сочувствующая душа, в любое время дня и ночи. Дракон что-то проурчал в знак согласия. «Что ж, теперь деваться некуда. А может, оно все и к лучшему складывается. Мне удастся перерасти свою драконобоязнь и выплатить нужную сумму, чтобы остаться в Академии».